Отряд бериксобразные, бериксиформес. Семейство трахихтовые или большеголовые, трахихтиде. У слизеглавов тело продолговатое или же высокое и сжатое. Для них характерны большие слизистые полости на голове, прикрытые тонкой кожицей. Все виды живут в море. Большинство на значительной глубине – И сообразно этому они имеют то очень маленькие, то очень крупные глаза. Подобно другим глубоководным рыбам, слизи главы распространены очень широко, и многие виды известны как с Мадеры, так и из Японии.